Глава седьмая. Когда Дмитрий Николаевич покинул особняк Миндовского, город уже окутывали мягкие вечерние сумерки. Едва он ступил за ворота от стены соседнего здания отделилась высокая узкая фигура и направилась в его сторону. "Белевский, ты почему домой не поехал?" спросил Дмитрий Николаевич, узнав друга. "Или ты меня тут до утра сторожить собирался?" "Мадмозель намеревалась задержать вас на всю ночь". вы интересовался в ответ Билецкий даже не знаю, что тебе ответить, признался Руднев. В какой-то момент я не исключал такой возможности, но, как оказалось, у нашей Пифии были иные намерения. Дмитрий Николаевич коротко рассказал обо всём произошедшем в зале с фонтанами. Напрасно Выдариче жаловались, что вечер у нас нудный намечается, заметил Билецкий и добавил: "Кстати, мне тоже скучать не пришлось. Пока я воздыждался тут, при интереснейший спектакль развернулся с господиным фамильяром в главной роли, и он принялся рассказывать. Спустя минут 10 после того, как вас припроводили на ужин, Золотусов вышел и занял место вон на том углу. Белицкий указал рукой на дальний от ворот угол особняка, выходящий на Скорятинский переулок, и скрытый от окон дома густо разросшимися кустами сирени. Как выяснилось, у него там несколько рандстреев было назначено с довольно-таки занятными личностями. Двое были похожи на третьеوشных филёров: один еврейный, барышня какая-то, какой-то вполне себе приличный молодой господин. Я бы предположил доктор или инженер после университета, и трое уличных мальчишек. Со всеми неимеи на Кенте Фёдоровиче имел непродолжительную беседу. С некоторыми что-то передавал из рук в руки, а с мальчишками и молодым человеком он даже поругался в своей экспрессивной манере. «Думаю, это были его осведомители», перебил Белецкого Дмитрий Николаевич. «Кажется, тебе, Белецкий, удалось раскрыть тайну предсказаний нашей дельфийской дивы». «Все возможно», скромно ответил Белецкий. «Но это не конец истории. Буквально перед тем, как к вам выйти», Фамильяр снова появился, но на этот раз не один. С ним была женщина, закутанная в какие-то шали, словно Шахерезада. Душевное состояние Золоцева было крайне возбуждённым. Он что-то выговаривал своей спутнице, пока ловил извозчика и сажал её в коляску, а потом всё по сторонам озирался, будто опасался соглядатаев. Меня он, к слову, сказать, не заметил. Однако самое интересное не это. Занятнее всего было то, что мне удалось увидеть, когда Шахерезада в экипаж садилась, и все эти ее калиптры слегка распахнулись. Так вот, на этой таинственной особе была золотая маска во все лицо, вроде «Вольто». Примечание. «Вольто» от итальянского «Волто». Под вид венецианской маски, которая в наибольшей степени повторяла очертания человеческого лица. Конец примечания. «Маска?» Изумился Руднев и посетовал. «Жаль, что ты за ней не последовал и не выяснил, кто эта таинственная Шахерезада». «Даже если бы я имел такое намерение, мне бы не удалось», — ответил Белецкий. «Когда фамильяр наконец убрался, и мне уже не грозило быть замеченным, коляска скрылась в переулке. Пока бы я ловил извозчика, она бы окончательно потерялась. Да и опасался я, Дмитрий Николаевич, вас одного оставлять. Не нравится мне...» Что именно ему не нравится, Белецкий не досказал. Вместо этого он внезапно одной рукой зажал рудни в рот, а второй ухватил за плечо и толкнул в тень соседнего дома, в ту самую, где до этого скрывался сам. «Тише!» — шепнул он, убирая руку от лица Дмитрия Николаевича. «Смотрите!» С крыльца особняка Миндовского, звонко стуча каблучками по мраморным ступеням, сбежала стройная женщина и торопливым шагом поспешила вверх, по Поварской улице. Похоже, это Флора, прошептал Билецкий, и Руднев утвердительно кивнул, узнав платье, которое видел на Пифе и на Каноне. Куда это она на ночь глядя, да ещё пешком? Пойдём за ней, и узнаем, тихо ответил Дмитрий Николаевич. Мадмозель Флора очевидно очень спешила и волновалась. Её тёмные волосы небрежно выбились из-под шляпы, и она постоянно поправляла их нетерпеливым жестом. Время от времени женщина едва ли не переходила на бег, придерживая юбку так, чтобы были видны её изящные щиколотки. Выждав, когда женщина отошла на полсотни шагов, друзья направились за ней. Дойдя до самого начала Поварской, последняя Дельфийская пифия остановилась у ограды церкви Семёна Столпника и оглянулась, словно кого-то поджидая. Руднев с Белецким тоже остановились и притаились на углу Грачёвской усадьбы. Женщина продолжала топтаться у церковной ограды и нетерпеливо поглядывать по сторонам. Волосы её совсем растрепались. Она сняла шляпку, заправила непослушные пряди и принялась закреплять шпильки. Даже с того расстояния, на котором находились от неё Руднев с Билецким, было очевидно, что волнение Пифии достигло крайности. Руки её не слушались. Она выронила шпильку и резко наклонилась за ней. Чёрт, вдруг воскликнул Руднев. Какой же я дурак! Что случилось? встревоженно спросил Билецкий. Это не она, не Флора, линия плеч, руки это другая женщина. Да и платье, какая дама 2 дня подряд станет одно и то же платье надевать? Но к чему такой маскарад? Руднев схватил Билецкого за локоть и дёрнул обратно в сторону особняка Миндовского, к тому, чтобы отвлечь нас. Надо скорее вернуться. Тут из церковного сада раздался свист. Мнимая Флора вздрогнулась и скользнула в незапертую калитку. Друзья на мгновение застыли в нерешительности. Наконец, рассудительный Белецкий сказал, «Дмитрий Николаевич, если от нас хотели что-то утаить, у них уже было добрых минут пять-семь. Я думаю, возвращаться нет смысла. А здесь, глядишь, что-то и узнаем». Руднев согласился, и они поспешили вслед за неизвестной. Женщина пересекла церковный двор и свернула на дорожку, ведшую в сад, изрядно заросший и уже темный, Друзья стали опасаться, что в этом сумраке потеряют мнемую флору из вида, но сократить расстояние между ней и собой не решались, поскольку в ночной тиши звуки даже самых затаённых шагов оказывались отчётливо слышимыми. Там в конце сада есть дом, шепнул Руднев. Говорят, в нём 100 лет назад мочало жил. Похоже, она туда идёт. примечание. Руднев говорит о великом русском актёре Павле Степановиче Мочалове, который действительно какое-то время жил в доме, находящемся на церковном участке храма Семеона Столпника. Конец примечания. Сейчас этот дом пустеет, заметил Белецкий. В газетах писали, что его разобрать хотели, до да какой-то там дамское общество любительниц театра в память о Мочалове не позволило. Дорожка, по которой они продвигались, резко повернула, и женщина в платье Флоры перестала быть им видна за густыми зарослями чубушника и сирени. Руднев с Билецким прибавили шага и тут спокойную тишину церковного сада разорвал испуганный женский крик. Друзья кинулись бегом. Им хватило 10 секунд, чтобы обогнуть плотные кусты и снова оказаться на прямом участке дорожки в полсотню саженей, упиравшимся в крылецо приземистого деревянного дома с четырёхскатной крышей и покосившейся трубой. Женщины на дорожке не было. Друзья замерли, напряженно прислушиваясь и вглядываясь в темноту. Ни единого движения и ни единого шороха не нарушали ночной покой сада. Белецкий двинулся к зарослем в надежде обнаружить в них какую-нибудь тропу, но тут Дмитрий Николаевич тронул его за рукав и указал на дом. «Там свет!» Присмотревшись, Белецкий тоже заметил, что в окнах пустого дома виделось едва различимое неровное свечение. Друзья снова сорвались с места, но не успели они сделать и пары шагов, как в воздухе что-то зашипело, а потом по обеим сторонам дорожки с громким хлопком полыхнули ослепительные вспышки. Руднев с Беляцким бросились на землю. Снова раздалось шипение, на этот раз гораздо более громкое, постепенно перерастающее в треск и вой. Сделалось совсем светло. Сообразив, в чём происходит, Дмитрий Николаевич поднял голову и пихнул друга. Беляцкий: "Это шутихи?" Он был прав. Вдоль дорожки стоял ряд горящих римских свечей. Билецкий выдал замысловатую, непереводимую немецкую тираду и вслед за рудневым поднялся на ноги. Что здесь творится? спросил он, отряхиваясь с брезгливостью попавшего под дождь кота. Кто-то над нами так оригинально шутит. Сердито отозвался Дмитрий Николаевич и направился к деревянному дому. Уверен, псевдофлора нарочно нас сюда заманила. Мне начинает надоедать этот балаган. Пифий предсказание. Теперь ещё и фейерверки. Идём билецкий. Надеюсь, шутники там. Мне бы очень хотелось обозначить им степень своего восторга. Когда они дошли до дома, сосново окутали тишь и темнота. Эмоциональный накал, вызванный экстравагантным розыгрышем у друзей, спал, и к ним снова вернулись хладнокровие и осторожность. Не доходя до строения в двадцати шагов, они свернули в заросли и осторожно пробрались к тускло светившемуся окну. Подав Дмитрию Николаевичу знак оставаться на месте, Билецкий беззвучно скользнул вдоль стены, заглянул в окно и, переменившись в лице, отпрянул. "Не подходите", резко приказал он Родневу. "Что там?" спросил Дмитрий Николаевич, почувствовав, как дурное предчувствие медленно и муторно заползает в душу. "Думаю, это снятие с креста". Глухо ответил Билецкий. Оставив билетского дежурить в церковном саду, Руднев поспешно вернулся в особняк Миндовского, чтобы задать его обитателям несколько вопросов и вызвать полицию. Едва Дмитрий Николаевич позвонил, дверь распахнулась, и чуть не сбив Руднева с ног на крыльцо, выскочил господин Золоцев. "Ах, это вы!" воскликнул он, и изумление в его голосе смешалось с разочарованием и отчаянием. "А вы кого ожидали?" спросил Дмитрий Николаевич, которого в этот момент экспрессивность фамильяра совсем не забавляла. Доктора, разумеется, едва не срываясь на истерику и ломая руки, отвествовал Инакитий Фёдорович. А что случилось? Кому требуется доктор? Фамильяр ухватился за сердце, что в купес его бледное и перекошенное от волнения физономии создало впечатление, что врач необходим именно ему. "Эх, яснословию", возгласил фамильяр. Руднев толкнул золоту в прихожую и сам вошёл следом. «Объясните толком, что случилось», — потребовал он, встряхнув фамильяра за отворота пиджака. «Что с мадемуазель Флорой?» «Она не просыпается», — зарыдал Иннокентий Федорович. «Мы не можем ее разбудить». «Видите», — приказал Руднев и пихнул фамильяра к лестнице. Золоцев опомтавался и помчался вверх, скача через две ступени. Это такое несчастье. Мы так напуганы. Как вы ушли, так она и не просыпается. Я не переживу, если сых, если на словем что-нибудь случится. Не переживу, тараторил он, дрожащим голосом. И накинти Фёдорович привёл Дмитрия Николаевича в уже знакомую ему комнату с золотыми фонтанами и чёрными колоннами. Мадмозель Флора лежала на устланом леопардовой шкурой лектусе и была прикрыта клетчатым английским пледом, абсолютно не вязавшимся ни с интерьером залы, ни с одеянием Пифи, которая, судя по обнажённым плечам и унизанным золотыми браслетами, выпростаными из-под пледа руками, оставалась тем же, в котором она Давичу принимала Руднева. Под ле античного ложа суетились две девушки в платьях горничных. Одна из них совала поднос Флоре флакон с нюхательной солью, а вторая брызгала бесчувственной женщине в лицо водой. «Вот, видите, это ужасно. Кажется, она уже не дышит». Возопил фамильяр и снова принялся ломать руки. Дмитрий Николаевич подошел к Флоре и стал нащупывать у нее на шее слабый пульс. «Дайте зеркало». Велил он и поднес поданную безделушку к слегка приоткрытому рту пифии. Стекло запотело. «Она жива и дышит», — констатировал он. «Как давно вы послали за доктором?» Если ждать более получаса, лучше прямо сейчас везти ее в больницу. Но ждать не пришлось. В сопровождении лакея в комнату вошел седоволосый поджарый господин лет шестидесяти в золотом пенсне старомодной тройке. При нем был докторский чемоданчик. «Доктор! Доктор! Помогите!» Рыдающий Иннокентий Федорович вцепился из кулапу в руку и потащил его к своей бесчувственной госпоже. «Спасите ее! Доктор!» Врач выдернул руку и отстранил от ложи суетящихся горничных. Не мешайте, сухо потребовал он. Расскажите, что произошло? Она, она умирает. Она не дышит, продолжал вносить сумбур убитый горем фамильяр. Доктор, я думаю, её чем-то поили, обратился к врачу Дмитрий Николаевич. Она при мне выпила вино, а после, через несколько минут, начала засыпать. Когда это произошло? строго спросил доктор. Чуть меньше часа назад, может, минут 40. Отчего же вы сразу меня не позвали? Я не понял, что происходит что-то странное. У меня были основания считать, что имеет место мистификация. Доктор буркнул что-то неопределённое и склонился над спящей. Дмитрий Николаевич отошёл от лектуса и обратил своё внимание на стол, который по-прежнему был уставлен изысканными яствами, настилизованных по античной из блюдах. Среди всего этого гастрономического изобилия стояла почотная бутылка испанского вина. Руднев забрал бутылку. подхватил под руку метавшегося по подиуму фамильяра и вывели его в коридор. "Инакентий Фёдорович, мне нужна пробка к этой бутылке. Я заберу её на экспертизу. Ещё мне нужен телефон. А ещё я хочу знать, все ли особы женского пола, которые помимо модмозель Флоры живут в этом доме, находятся сейчас здесь?" Не то строгий голос Дмитрия Николаевича, не то странный набор высказанных им требований, а часть и вернули золоцев в разум. Да, да, конечно. Золоцев порылся в кармане и достал оттуда пробку. Вы правда думаете, что кто-то пытался отравить их яд на слове? Инакитий Фёдорович, мне нужен телефон, настойчиво повторил Руднев, закрывая бутылку. О, разумеется, пройдёмте в мой кабинет. Вы что-то ещё про женщин спросили? Я попросил с вас отчёт о том, кто из проживающих в доме женщин сейчас отсутствует. Дмитрий Николаевич перешёл на ту свою повелительную манеру, в которой разговаривал редко, но которой мало кто осмеливался перечить. "Я выясню", послушно согласился фамильяр. Он проводил руднева в свой кабинет и оставил его там одного, заявив, что пойдёт пересчитывать по головам женский персонал. Дмитрий Николаевич сообщил в полицейскую часть о страшной находке и вызвав не в дежурного в конторе сыскного управления, велел вызвать Терентьева. К тому времени, как он окончил звонить, Золоцов ещё не вернулся. Воспользовавшись этим, Дмитрий Николаевич осмотрел захламлённый письменный стол фамильяра. Беспорядок там царил такой, что взгляд не сразу находил за что зацепиться. Среди всего этого хаоса, словно последний, выживший на поле брани, возвышалась бронзовая статуэтка Гаплита высотой в фут. Античный воин держал в руках острое копье, причудой хозяина кабинета, используемое для хранения визитных карточек, коих на него было нанизано не менее пары дюжин. Последней на копье была наколота карточка самого Руднева, и, видимо, этим коллекция визиток привлекла внимание Дмитрия Николаевича. Руднев принялся перебирать картонные прямоугольники, девясь разнообразию он их. Были здесь и карточки с гербами или министерскими эмблемами, и тисненные золотом дамские карточки, источающие тонкий аромат дорогих духов, и строгие лаконичные карточки рядовых служащих, и простые прямоугольники дешевой желтоватой бумаги с подписанными от руки фамилии и именем. Дмитрий Николаевич уж почти потерял интерес к трофеям бронзового гоплита, но тут на глаза ему попалась карточка, вроде ничем и не выдающаяся, но от взгляда на которую у Руднева выглядел. Сбилось дыхание. На простом белом картоне, незатейливым типографским шрифтом было начертано: А я яшмовый. Раскрытие тайн древнего Алтая. А рядом совсем не к месту был отчего-то изображён древнеславянский символ Солнцеворот. В жизни Дмитрия Николаевича Руднева бывало разное. Бывало и то, о чём он не желал вспоминать, а вспоминая, содрогался. Он повидал много жестокости и зла, которые одни люди совершали в отношении других. Видел примеры подлости и бесчестия, которые способны были подорвать веру в божественное человеческое начало. Случалось ему самому оказываться на волосок от смерти, а совесть его тяготили деяния, о которых было бы ему верным просить прощения у Всевышнего, но о которых он не упоминал на исповеди, так как хоть и видел в них грех, раскаяния в себе не находил, зная, что творимое им зло останавливало зло ещё больше. Но помимо всего этого, был в памяти Дмитрия Николаевича тёмный каземат, куда он страшился заглядывать, который запер на сотню запоров и запечатал печатями. Там жили демоны страха и боли, вырывавшиеся иной раз в кошмарных снах и выжигающие Дмитрию Николаевичу душу дотла. Страдание от невосполнимой утраты. ужас лютой смерти, которую он чудом избежал и напоминание, который прятал под перчаткой, потрясение от впервые постигнутого знания того, что один человек в заправду способен безжалостно убить другого человека. Всё это пережитое им много лет назад, когда был он ещё мальчишкой, но так и не принятое им по сей день. И вот теперь при взгляде на странную визитную карточку Дмитрий Николаевич почувствовал, как дрогнула запертая дверь Как поддались запоры и печати стали спадать одна за одной, а из тёмного небытия раздались рвущие душу скрежет когтей и вой вечного его кошмара. Буквы на карточке запрыгали, Руднев опёрся рукой о стол и ткнул головой в здор. "Не смей", приказал он себе и нечеловеческим усилием воли усмирил зверя. В этот же момент в кабинет вернулся господин Золоцов. Руднев сунул загадочную карточку в карман. «Доктор говорит, ей лучшее», — ликующе сообщил Иннокентий Федорович. «Сказал, что опасности для жизни нет. Вколол ей что-то. Бррр, иглой такой острый, прямо в ручку ее нежную». «Камфору должно быть». Машинально отозвался Руднев, все еще находившийся под впечатлением нахлынувших на него мучительных воспоминаний и, вернув себе наконец самообладание, в полной мере спросил. «Вы выяснили, кто из женщин отсутствует?» Все на месте, я лично проверил, с преувеличенной серьёзностью отчитался фамильяр. А почему вы, Дмитрий Николаевич, спрашиваете меня про это? Скажите, вы кого-то из них подозреваете в покушении на их ясна слове? Объясните мне, что происходит? Взгляд Руднева в мгновение до того, как страдаонный рассеянный сделался острым и проницательным, и пристально впился во взбудораженную физиономию Золоцева. Я думаю, Это вам, следует мне многое объяснить, и накиньте, Фёдорович, чеканя каждое слово, холодно произнёс Дмитрий Николаевич. И мы ещё обязательно вернёмся к этому разговору. А пока у меня ещё один вопрос. Где то платье, в котором мадмуазель Флора была вчера, когда вернулась домой? Фамильяр воззрился на Руднева совсем уж с испугом. Платье? «При чем тут платье?» — взвизгнул он и слезно запричитал. «Царица небесная! Да что же это такое? Господин Руднев, я с ума сойду!» Дмитрий Николаевич к переживаниям фамильяра остался безучастен. «Мне нужно видеть это платье!» — нетерпящим возражения тоном повторил он. Иннокентий Федорович еще раз нервно всхлипнул и, таратория что-то насчет безумного дня и неописуемых волнений, повел Руднева в гардеробную госпожи. Там они застали тревожно суетящуюся статную чернявую девушку с характерными чертами жителей Лады. Золоцов заговорил с ней по-французски, пояснив руднеу, что это горничная, их яснословие, что она гречанка и по-русски ни слова не разумеет. Взгляд тёмных миндалевидных глаз служанки был словно у испуганной лани, и она затравленно переводила его с фамильяра на Дмитрия Николаевича, не впопад бармача. О, да, он, господин. Инакинте Фёдорович пустился в какое-то избыточное, несвязное объяснение, что, дескать, вот, господин Руднев, который проявляет особый участие и проводит разбирательство произошедшего, с их еснословием прискорбного происшествия, и всё в том же духе. Так что Дмитрий Николаевич не выдержал, перебил его и потребовал показать ему дорожное платье, в котором модмазель Флора была наканоне. Горничная потупила взгляд и ответила, что платье не вычищено, и что застёжка на поясе порвалась, и что в таком виде его не пристало демонстрировать незнакомому господину. И Дмитрию Николаевичу пришлось повторить свою просьбу куда как более настойчивым тоном. Гричанка мгновение в нерешительности смотрела на него, а после достала из угла гардеробной означенное платье. Валя, вот, пожалуйста. произнесла она едва ли не с вызовом, врождённо сверкая наруднева тёмными корундовыми глазами. Дмитрий Николаевич внимательно смотрел платье и ничего не сказав вернул. "У вас есть ещё какие-нибудь вопросы?" спросил фамильяр, и в его тоне тоже послышалась неприязнь. "Нон, нет, благодарю. Это всё, что я хотела знать". Неожиданно Россия наответил Руднев в задумчивости те ребя манжет рубашки и очевидно не заметив, как выпала запынка. Горничная тут же наклонилась её поднять. Вы завы вы оборонили, господя, произнесла она и присев в поклоне отдала запынку Дмитрию Николаевичу. Взгляд Руднева, враз утративший отрешённость, внимательной цепкой проследил её движение. Он однозначно признал в горничной ту самую незнакомку, что стояла у ограды церкви, поднимая шпильку. "Инокитий Фёдорович, на углу Сктерного переулка дежурит городовой. Пошлите за ним немедленно. Эту женщину нужно задержать и припроводить в околоток", приказал он. Золоцев открыл было рот, чтобы что-то спросить или возразить, но Дмитрий Николаевич взглянул на него так, что фамильяр весь сжался и безропотно кинулся выполнять распоряжение. Когда усатый громила городовой, с минуту о чем-то тихо переговорив с Дмитрием Николаевичем на глазах, в конец перепуганной прислуги увел гречанку, Руднев, так ничего и не объяснив, метавшемуся подли него и безостановочно причитавшему фамильяру, покинул особняк Миндовского и вернулся к церкви Симеона Столпника.